А теперь, уважаемые читатели, продолжаем нашу программу. Эдуард Иванович вышел из дому и увидел вымазанного краской Петьку. «Кто это вас выкрасил, молодой человек?» Удивленно спросил укротитель. «Он сам», — ответила Лёляшна, — «к трубе прилипал». «Я прилип». Я и отлип, пробормотал Петька, но попадет мне здорово, второй раз за один день. Это бывает, весело сказал Эдуард Иванович. Мне в детстве иногда по шесть раз за один день попадало, а когда вырос, стало раз по восемь за один день иногда попадать. Главное, чтобы вас не съели. Остальное пустяки. Честное укротительское. Лёля, я вернусь часов в десять. Он скрылся за углом дома. Петька крикнул. Ура, совсем забыл. У нас ведь дрессировщик жить будет. То ли кошек он дрессирует, То ли петухов, не знаю. И чего-то он долго не приходит. Спит, наверное. А это что за дядька? Откуда? Это и есть дрессировщик, сказала Лёляшна. И не кошек, и не петухов, а львов. И жить он у вас не будет». Он уже у нас с дедушкой живет. «Не пугай ты меня!» — взмолился Петька. «Самое мое честное слово! У нас он должен жить! Папка с мамкой в деревню уезжают, а комнату одну решили цирку сдать. Да чтоб дрессировщик и меня подрессировал немного!» «Он к вам и приходил!» — объяснила Лёляшна. «А ты спал!» И разбудить тебя не было никакой возможности. Мы позвали его к себе. Петька плюнул и сказал, «За это мне тоже попадет. Еще как!» «Пойдем-ка отмываться, — предложила лёлишна Придешь домой чистенький, никто тебя ругать не будет. Ругать все равно будут». Мрачно проговорил Петька. Я один день ничегошеньки не делал. Просто целый день на стуле просидел. И все равно попало. Вот жизнь. Да, согласилась Лелечна. Нам тяжело. А тебе-то чего? Удивился Петька. Ты сама себе хозяйка. Мне бы так. Зато у меня есть дедушка, — грустно произнесла Люлишна и даже вздохнула. Ну, идем. Будем тебя отмывать керосином. А за дрессировщика мне попадет, — Петька плюнул. Так попадет? Что? Здорово попадет. Не беспокойся. А может, сменяемся? Ты мне дрессировщика отдашь, а я тебе что-нибудь интересное достану, а? Не говори глупостей, сказала Лёляшна, и не жалуйся. Иногда тебе попадает очень по заслугам. И они поднялись по лестнице. Дедушка открыл им дверь и сразу сообщил. Меня собираются положить в тюрьму или посадить в больницу. Дорогая Лелечка, лучше тюрьма, чем больница. Будет так, как ты захочешь, сказала Лелечна. И дедушка тут же успокоился. Давай, отмывай меня, заторопил Петька, а то мне попадет. И всю ты жизнь мне попадает. С горечью вырвалось у него. Вы даже себе представить не можете, Что у меня за жизнь. Не жизнь, а сплошные попадания. Я уж сбежать хотел, Только не знаю, куда бежать. Ведь в школу придешь — ругают, Домой придешь — ругают, Спать ложишься, Во сне спишь, знаю, ругают, проснёшься, то же самое. «Мне тоже часто попадают, сказал дедушка. «Только мне попадает в вежливой форме, а тебе, видимо, в грубой». «Во всех формах», — Петька махнул рукой. «А что мне говорить?» Грустно спросила Лёляшна. «Меня вот никто не ругает. К сожалению, некому. Учтите вы, жалобщики!» Она попыталась улыбнуться. «Тем, кого ругают, конечно, плохо, но еще хуже тем, кто вынужден ругать». Дедушка воскликнул. «Ты сказала истину!» И я могу сказать истину, Пробормотал Петька. Я сто истин могу сказать. И за каждую истину Мне попадет Сусанна вот. Хуже она меня. А живет она как? Тигра запросила. И получит. Вот у кого жизнь. Петька говорил и говорил, а Лёляшна оттирала ему руки. Краска смывалась медленно. — А что со штанами делать? — спросил он. — Можно в химчистку отдать или порошком новость попробовать. — Это будет новость, — обрадовался Петька и стал сам оттирать краску. — А Лёляшна? поставила на газовую плиту таз с водой и ушла искать порошок.